Глава тридцать четвертая От звона гонга Рин резко проснулась. Она попыталась спрыгнуть с кровати, но стоило поднять голову, как спину пронзила боль. «Стой!» — в поле зрения появилось размытое лицо Венки. Она положила руку на плечо Рин и заставила ее снова лечь. «Не так быстро!» «Но утренняя побудка! Я опоздаю!» Венка засмеялась. «Куда? Ты не на боевом посту! Мы все теперь свободны!» «Как это?» заморгала Рин. — Все кончено, мы победили, можешь отдохнуть. После долгих месяцев войны, когда они засыпали, если и просыпались по одному и тому же строгому распорядку, услышать такое было настолько невероятно, что слова как будто были из другого языка. — Все закончилось? — еле слышно спросила Рин. — Пока да, но не переживай, у тебя будет куча дел, как только начнешь ходить. Венка хрустнула пальцами. — Скоро начнется зачистка. Рин с трудом приподнялась на локтях. Боль в пояснице пульсировала в такт сердцебиению. Рин стиснула зубы. «О чем речь? Просвети!» Но империя не полностью капитулировала. Она обезглавлена, но самые сильные провинции — тигр, лошадь и змея — еще держатся. Но ведь генерал Волчатина мертв. Венка и без нее это знала. Она видела, как все случилось. Но было приятно произнести это вслух. «Ага, от Алини мы захватили живьем, хотя Зюни не удалось». Венка взяла яблоко со столика у кровати и начала чистить его быстрыми уверенными движениями. Пальцы двигались так проворно, что Рин поразилась, как она умудряется не порезаться. Он каким-то образом выплыл из канала и удрал, а сейчас уже на пути в провинцию Тигр. Лошадь и змея сохранили ему верность, а он куда лучший стратег, чем чаннень Они еще сразятся, но война скоро закончится. «Почему?» — Венка указала ножом в окно. «Нам помогут!» Рин передвинулась на постели, чтобы посмотреть наружу, и схватилась за подоконник, чтобы не упасть. Гавань запрудили корабли. Бесконечное множество кораблей. Рин попыталась сосчитать, сколько на них приплыло солдат. Тысячи? Десятки тысяч. Она должна была чувствовать облегчение от того, что гражданская война почти закончилась а вместо этого смотрела на белые паруса, и ее сердце наполнялось страхом. «Что-то не так?» — спросила Венка. Рин перевела дыхание. «Просто я еще не пришла в себя». Венка протянула Рин очищенное яблоко. «Тебе нужно поесть». Рин с трудом сомкнула пальцы на яблоки. «Поразительно, насколько сложно бывает просто жевать, как болят зубы и напрягается челюсть при каждом движении» а глотать вовсе оказалось мукой. Ей не удалось съесть больше пары кусочков. Она отложила яблоко. «А что произошло с дезертирами из ополчения?» «Кое-кто пытался сбежать через горы, но лошади испугались дирижаблей», — ответила Венка. «И затоптали людей. Трупы до сих пор лежат в грязи. Наверное, мы пошлем отряд привезти лошадей обратно. А как... ну, как ты себя чувствуешь?» Рин ощупала раны на спине и плече, замотанные повязками, но даже прикасаться к ним было больно. Она поморщилась, Рин не хотелось видеть то, что находится под бинтами. Лекари сказали, насколько раны серьезные. «Можешь пошевелить пальцами ног?» Рин замерла. «Венка». «Шучу!» — Венка криво улыбнулась. Выглядит хуже, чем есть на самом деле. Восстановление займет некоторое время, но ты восстановишься. Самой большой проблемой будут шрамы. Но ты всегда была уродиной, так что разница невелика». Рин чувствовала слишком сильное облегчение, чтобы злиться. «Да пошла ты в задницу». «Внутри шкафа на двери есть зеркало». Венка кивнула на угол комнаты и встала. «Оставлю тебя в одиночестве». Когда Венка закрыла дверь, Рин стянула рубашку, осторожно встала на ноги, Игулы подошла к зеркалу. Ее ошеломило, насколько отвратительно она выглядит. Рин всегда знала, что красавицу из нее не сделаешь, с такой-то кожей цвета глины, угрюмым лицом и короткими клочковатыми волосами, которые никогда не стригли чем-то более утонченным, нежели ржавый нож. Но сейчас она выглядела как нечто сломанное и потрепанное. Буквально вся состояла из шрамов и стежков. Белые точки на руке напоминали о горячем воске, которым она жгла себя, чтобы не заснуть во время зубрёжки. Шрамы на спине и плечах под повязкой, а под солнечным сплетением отпечаток руки Алтона, тёмный и отчётливый, как и в тот день, когда она впервые его увидела. Медленно выдохнув, Рин приложила левую руку к животу. Может, это лишь её воображение, но от прикосновения рука нагрелась. «Я должен извиниться!» сказал Катей. Рин подскочила. Она не слышала, как открылась дверь. «Какого?» «Извини». Рин снова натянула рубашку. «Мог бы и постучать». «Я не знал, что ты уже встала». Он пересек комнату и уселся на край постели. «В общем, я хотел извиниться. Это рана, моя вина. Я не сделал прокладку под конструкцией, не было времени. Я занимался только функционалом». Стержень вошел в тело почти на ширину ладони. Лекарь говорит, тебе повезло, что он не рассек позвоночник. Ты тоже это почувствовал? Немного, сказал Катей. Рин знала, что он лжет, но в эту минуту была рада, что он хотя бы попытался разделить с ней вину. Он задрал рубашку и повернулся, показывая бледный шрам на пояснице. Полюбуйся, думаю, и форма та же. Рин завистью посмотрела на гладкие белые линии. «Твой-то посимпатичнее». «Не завидуй». Рин осторожно пошевелила руками и ногами, устанавливая границы своих возможностей. Попыталась поднять над головой правую руку, но плечо заболело так, словно его разрывали на куски. «Наверное, мне еще долго не захочется летать». «Догадываюсь». Катя взял с подоконника недоеденное яблоко и откусил. «Хорошая новость в том, что тебе и не придется». Рин снова села на кровать. Долго стоять было больно. «А Цики?» — спросила она. «Вся живы, обошлось без серьезных ранений. Ими занимаются». Она с облегчением кивнула. «А Фейлин, он действительно мертв?» «Кому какая разница? Он похоронен под тоннами камней. Если он и жив, то в ближайшую тысячу лет не побеспокоит». Рин попыталась на этом успокоиться. Ей хотелось убедиться, что Фейлин мертв. Хотелось увидеть тело, но пока что и так сойдет. «Где Неджа?» — спросила она. «Он был здесь постоянно и не уходил, но кому-то все-таки удалось уговорить его прикорнуть ненадолго. И правильно, от него уже начало пованивать». «Так он цел?» — тут же спросила она. «Не совсем», — Катай наклонил голову. «Рин, что ты с ним сделала?» Она помедлила с ответом. «Стоит ли сказать Катаю правду?» Тайна Неджи была такой личной и болезненной, что открыть ее казалось чудовищным предательством. Но Рин не знала, как справиться с серьезными последствиями его состояния, а потому не могла утаить секрет. По крайней мере, не от половинки собственной души. Катая озвучил ее мысли. «Нам обоим будет лучше, если ты не станешь от меня ничего скрывать». «Это странная история. Рассказывай». И она рассказала все до последней болезненной и отвратительной детали. Каты и бровью не повел. Это все объясняет, правда? Ты о чем? Нед же всю жизнь был таким говнюком. Наверное, тяжело быть милым, когда тебя постоянно мучают боли. Ринза смеялась. Не думаю, что именно поэтому. Каты ненадолго замолчал. Значит, из-за этого он иногда на целые дни погружался в уныние. Он вызывал дракона в сражении у Красных Утесов? Урин все внутри перевернулось от осознания своей вины. Я его не заставляла. Тогда что произошло? Мы находились в канале, и... Я тонула, но я его не заставляла, это не я. Рин страшно хотелось услышать, откатая, что она не сделала ничего плохого. Но, как всегда, он лишь сказал правду. «Тебе и не было необходимости его заставлять». «Думаешь, Неджа позволил бы тебе умереть после того, как ты назвала его трусом?» «Боль не так уж ужасна», — напирала она. «Не настолько сильная, что хочешь умереть. Ты же сам ее чувствовал, и мы оба выжили». «Ты не знаешь, что чувствует он. Вряд ли его боль сильнее моей». «Возможно. А может, она хуже всего, что ты способна вообразить». Рин подтянула колени к груди. «Я не хотела причинять ему боль». В голосе Каты не прозвучало осуждение, только любопытство. «Почему бы тебе самой ему это не сказать?» «Потому что собственная жизнь ему не принадлежит», ответила Рин, повторяя услышанные когда-то от Вайшеры слова. «Потому что, когда обладаешь такой силой, эгоистично ничего не делать из страха». Но дело было не только в этом. Она завидовала. Завидовала тому, что Нэнджа получил доступ к такой величайшей силе, и даже не думает ее использовать. Завидовала тому, что Нэджи не цепляется за свои способности шамана. Его никогда не считали просто представителем своей народности. Он никогда не был чьим-то оружием. Они оба имели связь с богами, но Нэджи по-прежнему был наследником семьи Инь. Дисперианцы не проводили на нем свои эксперименты, а она — последняя наследница трагической судьбы своего народа. Ката это знал. Каттой знал обо всех ее мыслях. Он долго сидел молча. «Хочу тебе кое-что сказать», — наконец произнес он. «И не считай это осуждением, я лишь хочу предупредить». Рин опасливо покосилась на него. «О чем?» «Ты знакома с Неджи несколько лет. Встретились с ним, когда он отточил способность носить маску. Но я знаю его с детства. Ты считаешь его неуязвимым, но он куда более хрупок, чем ты думаешь». «Да, он редкостный говнюк, но еще я уверен, что он готов спрыгнуть ради тебя с утеса. Пожалуйста, хватит пытаться его сломить». Суд над Анным Цалением состоялся на следующее утро на помосте перед дворцом. Во дворе толпились солдаты-республиканцы, на всех лицах читалось одинаковое холодное отвращение. Гражданским присутствовать не разрешили. Теперь все уже знали о предательстве Цалиня, но Вайшра не хотел, чтобы возникли беспорядки, и Цалинь погиб в этой неразберихе. Он хотел устроить бывшему наставнику точно рассчитанную казнь и тянуть каждую молчаливую секунду до последнего. Капитан Эриден и его гвардия конвоировали Цалиня на площадку, ему позволили сохранить достоинство, не завязали глаза и не связали. В других обстоятельствах он мог бы рассчитывать на высшие почести. вашра встретил Цалиня в центре помоста и протянул ему завернутый в ткань меч, а потом наклонился и прошептал что-то на ухо. Что происходит? Тоже шепотом спросила Рину Катая. вашра дает ему возможность покончить с собой, объяснил Катей. Почетный конец для бесчестного предателя но только если Цалинь признается в совершенных проступках и покается. А он это сделает? Сомневаюсь, даже почетное самоубийство не перевесит подобный позор. Цалинь и Вайшра некоторое время стояли молча, глядя друг на друга. Затем Цалинь покачал головой и вернул меч. «Ваш режим — это марионеточная демократия», — громко произнес он. «Вы лишь отдали страну под пяту голубоглазых демонов!» По толпе собравшихся солдат прокатился ропот недовольства. Вайшра осмотрел толпу и остановил взгляд на Рин. Он поманил ее пальцем. «Подойди!» Рин огляделась в надежде, что он говорит с кем-то другим. «Иди!» — прошептал Катей. «Чего он от меня хочет?» «А сама как думаешь?» Рин побелела. «Я не буду этого делать!» ты слегка ее подтолкнул. «Просто не думай об этом». Рин похромала вперед, навалившись на трость. Ходила она с трудом. Хуже всего была боль в пояснице, потому что распространялась по всей спине. Такое впечатление, что стержень пронзил каждую мышцу, стоило ей сделать шаг или пошевелить руками, как в нее как будто тыкали ножом. Солдаты раступились, освобождая ей путь к подиуму. Рин поднялась маленькими трясущимися шажками каждый шаг болью отдавался в зашитом на спине разрезе наконец она остановилась перед наместником провинции змея тот посмотрел на рин усталыми глазами даже сейчас когда он был полностью в ее власти Цалин смотрел с жалостью марионетка на ниточке прошептал Цалин так тихо что расслышала только она когда ты только чему нибудь научишься я не марионетка Огрызнулась она. Салинь покачал головой. «Я думал, что ты умнее, но ты позволила ему взять у тебя все, что ему понадобилось, просто раздвинула ноги, как шлюха». Рин хотела ответить, но вместо нее заговорил Вайшра. «Давай», — холодно произнес он. Рин не стала спрашивать, что это значит. Она и так знала, чего он от нее ждет. И сейчас, чтобы не вызвать подозрения, Она должна быть послушным орудием Вайшры и Республики». Она положила правую руку на грудь Салинью прямо над сердцем и надавила. Согнутые пальцы охватило такое жаркое пламя, что ногти погрузились в кожу Салинья, словно в мягкий тофу. Салинь извивался и дергался, но молча. Рин остановилась, поражаясь, как он может не кричать. «Вы смелый человек», — сказала она. «А ты умрешь, дура!» выдохнул он. Ее пальцы сомкнулись на чем-то мягком, вероятно, на его сердце. Рин сжала кулак. Сердце Цалинья дзернулось. За оседающим плечом Цалинья Рин увидела, как Вайшра кивнул и улыбнулся. Рин хотела покинуть Орлонг сразу же после казни, но Катей возражал, заявив, что они не проплывут по каналу Эмили, и она неохотно подчинилась. Рин толком не могла даже ходить, не то что бегать. Открытые раны требовали ежедневных осмотров в лазарете, без лекаря не справиться. А еще у них не было плана побега. Мук не отзывалась. Если покинуть город сейчас, придется идти пешком, разве что они украдут лодку, но гавань слишком хорошо охранялась. У них не было другого выхода, только ждать. По крайней мере, пока Рин не излечится, чтобы могла постоять за себя в драке. Все застыло в напряженном равновесии. Рин не говорила ни с Вайшрой, ни с гисперианцами. Сестра Петра уже несколько месяцев не вызывала ее на осмотр. Рин и Каты не пытались бежать. У Вайшры не было причин подозревать Рин в предательстве, и потому ей предоставили достаточную свободу. А значит, время, чтобы она могла обдумать следующий ход. Она, как мышка, подбиралась все ближе к мышеловке. Пружина сработает, когда Рин сбежит, но не раньше. Через неделю после казни Цалиня дворцовые слуги доставили в ее комнату тяжелый, обернутый в шелк пакет. Развернув коробку, Рин обнаружила церемониальное платье с указаниями через час явиться во дворец. Рин до сих пор не могла поднять руки над головой, а потому попросила помощи у Венки. «А с этой фиговиной что делать?» Рин подняла прямоугольный отрез ткани успокойся эта шаль ее накидывают на плечи венка взяла ткань рины и задрапировала на ее плечах вот так чтобы она струилась как вода видишь рин стала слишком жаркой и она так разозлилась что ей было плевать на струящиеся ткани она схватила очередной прямоугольный отрез похожий на шаль а это для чего венка прищурилась на нее как на полную дуру чтобы повязать вокруг талии самая большая несправедливость в том подумала Рин, что несмотря на ранения, ее заставляют принимать участие в параде победы. Вайшра настаивал на важности церемоний, хотел покрасоваться перед гесперианцами, показать никанские этикеты народную благодарность, доказательство цивилизованности. Рин так устала доказывать, что она человек. Церемониальная одежда истощила ее терпение. В проклятом платье было жарко, душно, оно сидело так плотно, что мешало двигаться, и ее дыхание участилось. Чтобы надеть его, приходилось совершать столько движений, что Рин хотелось зашвырнуть его в угол и поджечь. Глядя, как Рин завязывает кушак на поясе морским узлом, венка негодующе засопела. Выглядит кошмарно. Иначе он развяжется. Но завязывать узел можно по-разному, а кроме того, ты слишком слабо затянула, Как будто заигрываешь с каким-нибудь придворным подхалимом. Рин затянула кушак, пока он не сдавил ребра. Так лучше, сильнее, но я не могу дышать. В этом и смысл. Затягивай, пока не почувствуешь, что вот-вот сломаются ребра. Они уже сломались, причем дважды. Значит, от третьего раза хуже не будет. Венка забрала у Рин кушак и стала сама завязывать узел. Удивительный ты человек. В каком смысле? «Как тебя угораздило дожить до такого возраста, не выучившись женским уловкам? Фраза была такой нелепой, что Рин прыснула в рукав. «Мы же солдаты, а ты откуда научилась женским уловкам?» «Я аристократка. Родители всю жизнь готовили меня к браку с каким-нибудь министром». Венка ухмыльнулась. «Когда я вступила в армию, они были слегка раздосадованы». «Они не хотели, чтобы ты училась в Сенегарде?» — спросил Рин. Им и ему в голову не приходило но я настояла мне хотелось славы и внимания хотела чтобы обо мне слагали истории и посмотри чем все обернулось венка накрепко стянула узел кстати к тебе гость рин обернулась в дверях стоял неджа явно не зная куда девать руки он откашлялся привет сказал он венка похлопала рин по плечу развлекайся красивый узел сказал неджа проходя мимо него венка подмигнула а на ней еще краше скрип закрывающейся двери показался рин самым громким звуком на свете неджи пересек комнату и встал рядом с рину зеркала они посмотрели на свои отражения рин поразила насколько они разные он такой высокий с такой белой кожей и выглядит настолько естественно и элегантно в церемониальной одежде Она смотрелась нелепо, а Неджа как будто был рожден для подобной одежды. «Хорошо выглядишь», — сказал он. Рин фыркнула. «Не лги мне в лицо. Я бы никогда тебе не соврал». Повисла напряженная тишина. Казалось очевидным, что им следует поговорить, но Рин не знала, как перейти к делу. Она никогда не знала, как себя с ним вести. Он был таким непредсказуемым, то излучал тепло, а в следующую секунду уже ледяной холод. Рин толком не понимала, какое место занимает в его жизни, может ли ему доверять, и это страшно ее раздражало, потому что, помимо Катеа, Неджа был единственным человеком, которому ей хотелось рассказать обо всем. — Как ты себя чувствуешь? — наконец спросил он. — Жить буду, — легкомысленно произнесла она. И стала ждать, когда Неджа продолжит. Но он молчал. Рин была слишком напугана, чтобы заговорить. Она знала, какая пропасть разверзлась между ними и не понимала, как ее преодолеть. «Спасибо», — сделала попытку она. Нейджа поднял бровь. «За что?» «Ты не обязан был меня спасать, не обязан делать то, что ты сделал». «Нет, обязан». Рин не могла понять, была ли беспечность его тона наигранной или нет. «Как я мог позволить нашей спирке погибнуть?» «Ты пострадал из-за этого», — сказала она. «А еще я дала тебе надышаться такой дозой опиума, которая могла бы убить теленка. Прости». «Ты не виновата, все будет хорошо». Но это не так. Между ними образовалась трещина, и Рин не сомневалась, что по ее вине. Но не знала, как все исправить. «Ладно», — нарушила молчание она. Рин больше не могла этого выносить, ей хотелось куда-нибудь сбежать. Я собираюсь найти...» «Ты видела ее смерть?» Вдруг спросил Неджет, так что Рин вздрогнула. «Чью?» «Дадзи, тело так и не нашли». «Я уже рассказала все твоему отцу». Рин сказала Вайшри и Эридену, что Дадзи мертва, утонула и лежит на дне Муруя. «Я знаю, что ты им рассказала. А теперь хочу услышать правду». «Это и есть правда. Не лги мне» твердо произнес Неджа. Рин скрестила руки на груди. С чего бы мне об этом врать? Потому что тело так и не нашли. Меня придавила проклятая мачта, Неджа, мне некогда было размышлять, все силы ушли на выживание. Тогда почему ты сказала отцу, что она мертва? Потому что я так считала, тут же придумала объяснение Рин. Я видела, как Фейлин разбил тот корабль, видела, как она упала в воду, И если тело не нашли, это значит, что оно просто лежит там вместе с десятью тысячами трупов, заполонивших канал. Чего я не понимаю? Так это почему ты ведешь себя подобным образом, будто я предательница, хотя ради вас я убила бога? «Прости», — вздохнул Неджа. «Ты права, конечно. Я просто... просто хотел, чтобы мы могли друг другу доверять». Его глаза были такими искренними. Он и впрямь купился. Рин с облегчением выдохнула, поразившись, по какому тонкому краю прошла. «Я никогда тебе не лгала». Она накрыла ладонью его руку. Это было так просто. Рин не приходилось притворяться, что он для нее важен. Так приятно было сказать Нэджи то, что он желает услышать. «И никогда не солгу, клянусь». Нэджи улыбнулся по-настоящему. «Мне нравится, что мы на одной стороне». «Мне тоже», — сказала Рин, наконец-то сказала правду. «Как же отчаянно ей хотелось, чтобы так и оставалось». Парад выглядел жалко, и Рин это не удивило. В народ приходил на фестивали только ради дармовой выпивки и закуски, но потрепанный в сражении Орлонг не имел лишних запасов. Вайшра приказал раздать горожанам дополнительные порции риса и рыбы, но только тем, кто лишился домов и родных, а это не лучшая причина для веселья. Рин еще едва передвигалась, она постоянно останавливалась и опиралась на трость, но все равно оставалась без сил, пройдя 50 метров, руки и ноги ныли, и боль только усиливалась. «Если нужно, можно усадить тебя в полонкин», предложил Катей, когда она споткнулась на помосте. Рин оперлась на его протянутую руку. «Я пойду пешком». Но ты мучаешься от боли. Весь город страдает от боли. Вот в чем дело. До сих пор она не видела, как выглядит город за пределами лазарета, и на опустошение было больно смотреть. Пожар бушевал почти целый день после битвы. Погасил его только дождь. Дворец остался невредим, только фундамент почернел. Пышная зелень островов между каналами сменилась скрюченными мертвыми деревьями и пеплом. Лазареты были переполнены ранеными. Мертвецы лежали на берегу аккуратными рядами в ожидании пристойных похорон. Парад Вайшеры был не доказательством победы, а признанием совершенной жертвы. Рин сочла это правильным. Никаких пышных оркестров или кричащей демонстрации богатства и власти. Войска маршировали по улицам, чтобы показать – они выжили, республика жива. Возглавляла процессию Саихара ослепительная в серебристо-голубой одежде. Вайшра шагал следом за ней. В его волосах появилось больше седины, чем несколько месяцев назад, и он едва заметно прихрамывал. Но даже эти свидетельства слабости, казалось, лишь добавляли ему достоинства. Он был одет по-императорски, а Саихара выглядела императрицей. Она была божественной матерью народа, а он спасителем, отцом и правителем одновременно. За читой небожителей стояла вся военная мощь Запада. По улицам выстроились гесперианские солдаты, а над головами медленно плыли гесперианские дирижабли. Может, Вайшра и обещал демократически избранное правительство, но если бы он затребовал под свою власть всю империю, никто не стал бы его останавливать, в этом Рин не сомневалась. «Где наместники южных провинций?» – спросил Катей. Он постоянно озирался на шеренгу генералов, «Весь день их не видел». Рин обшарила взглядом толпу. Он прав, наместников нигде не было видно, как и беженцев с юга. «Думаешь, они ушли?» спросила Рин. «Уверен, что не ушли. В долинах по-прежнему остались лагеря беженцев. Думаю, они просто решили не приходить на парад». «Что, в знак протеста?» «Наверное, в этом что-то есть. Наверное, в этом что-то есть. Это же не их победа». Рин могла это понять. Победа у Красных Утесов разрушила немногие из проблем южан. Войска южных провинций понесли кровавые потери ради режима, который относился к ним всего лишь как к необходимой жертве. Но в знак протеста наместники принесли в жертву благоразумие. Им нужны были войска гесперианцев, чтобы зачистить анклавы федерации внутри провинций. Наместникам стоило бы постараться вернуть доброе расположение вайшеры. А вместо этого они ясно показали свое отношение в точности, как и ей в том переулке. Рингадала, что это значит для республики. Юг не объявил войну, но и не выказывал желания сотрудничать. Пошлет ли Вайшради Дирижабли на усмирение Тикани? Рин собиралась сбежать задолго до того, как до этого дойдет. Кульминацией их процессии стала похоронная церемония для лежащих на берегу мертвецов. На нее собралось уже гораздо больше народа. У подножия утесов толпились горожане. Возможно, в воде просто отражались красные утесы, но казалось, будто канал все еще полон крови. Генералы и адмиралы Вайшеры выстроились в шеренгу на берегу, а ленты на шестах олицетворяли отсутствующих офицеров. Ринна считала больше лент, чем живых людей. «Придется копать столько могил!» Рин посмотрела на ряды мокрых разлагающихся трупов. Солдаты целыми днями вылавливали трупы из воды, чтобы они не отравили реку на многие годы. «В Орлонге не хоронят мертвецов», — объяснил Катых. «Их пускают по реке в море». Они смотрели, как солдаты сложили тела пирамидами на плотах, и один за другим сталкивают плоты в реку. Каждую груду тел накрыли похоронным саваном, смоченным в масле. По команде Вайшры воины Эридана выпустили по флоту мертвецов залп горящих стрел. Каждая попала в цель. Погребальные костры с треском заполыхали. «Это могла бы сделать и я», — сказала Рин. «Это преуменьшило бы значение церемонии». «Почему?» «Потому что самое главное тут — это то, что они могут промахнуться». Катай кивнул через плечо. «Посмотри, кто пришел». Рин проследила за его взглядом и увидела Рамсу, Бадзы и Суни, стоящих у кромки воды чуть поодаль от толпы горожан. Они тоже посмотрели на нее. Рамса помахал рукой. Рин не могла сдержать улыбки облегчения. После начала битвы у нее не было возможности поговорить с Цикки. Она знала, что они целы и невредимы, но в лазарет их не пускали. Арин Рин не хотела суетиться из страха вызвать подозрения гисперианцев. Сейчас, возможно, их единственный шанс поговорить без посторонних ушей. Рин наклонилась ближе и прошептала Катаю на ухо. «Кто-нибудь за нами наблюдает?» «Думаю, нет. Поторопись». Рин со всей возможной скоростью похромала по берегу. «Как я погляжу, ты все-таки выбралась из фермы смерти», — сказал вместо приветствия Бадзы. «Из фермы смерти?» — повторила она. Так Рамса прозвал лазарет. «Потому что они каждый день выкатывают трупы в фургонах для зерна», — объяснил Рамса. «Я рад, что ты не оказалась в одном из них». «Насколько все плохо?» — спросил Бадзы. Рин невольно провела пальцами по пояснице. «Терпимо. Болит, но я уже могу ходить самостоятельно. А вам удалось остаться невредимыми?» «Более или менее». Бадзы показал свои перевязанные голени. Поцарапался, когда прыгал с корабля. Рамса слишком поздно бросил бомбу и серьезно обжег колено. А Суни почти совсем не пострадал. Он выживет в любых условиях. «Вот и хорошо», — сказал Арина, быстро огляделась. Никто не обращал на них внимания, все смотрели только на погребальные костры. Но она на всякий случай понизила голос. «Мы больше не можем здесь оставаться. Готовьтесь к побегу». «Когда?» — спросил Бадзи. «Похоже, никого не удивило это заявление. Скорее, они его ожидали». «Скоро. Здесь мы не в безопасности. Вайшере мы больше не нужны, и мы не можем рассчитывать на его защиту». — Гесперианцы не знают, что ты и Суни — шаманы, так что у нас есть небольшая свобода действий. каты считает, что они не станут ничего предпринимать прямо сейчас. Но нам не стоит медлить. — Слава богам! — сказал Рамса. — Не выношу гесперианцев, от них воняет. Бадзы покосился на него. — Серьезно? И это твоя самая большая претензия? Запах? — Вонь! — поправил его Рамса. — Как от прокисшего тофу. «Если ты так встревожена, то почему бы не сбежать сегодня же ночью?» — впервые вступил в разговор Суни. «Возможно», — ответила Рин. «Подробности плана?» — поинтересовался Рамса. «Помимо самого побега я пока ничего не придумала. Мы пытались связаться с Мук, но она не ответила. Придется выбираться из города самостоятельно». «Есть одна проблема», — сказал Бадзи. «Мы с Суни в ночном патруле. Сдается мне, если мы исчезнем, они почуют неладное». Рин предположила, что именно по этой причине их и поставили в ночной патруль. «А когда вы сменяетесь?» — спросила она. «За час до рассвета». «Тогда и уйдем. Двигайте прямо к утесам, не ждите у ворот, это только привлечет внимание. А как выберемся из города, так и решим, что делать дальше. Годится?» Отлично отозвался Бадзы. Рамса и Суни кивнули. Больше обсуждать было нечего. Они постояли вместе несколько минут, молча наблюдая за похоронами. Огонь погребальных костров разгорелся в полную силу. Рин не понимала, каким образом плоты будут двигаться дальше, когда попадут в море, но сейчас отражающееся в небе размытое свечение пламени производило странное гипнотическое воздействие. До «Да чего красиво. — сказал Бадзы, Да, это точно. — Вы же знаете, что произойдет с ними дальше? — спросил Рамса. — Они будут плыть три дня, затем костры начнут распадаться. Сгоревшая древесина больше не сможет выдерживать вес тела. Они утонут в море и будут болтаться в нем, разваливаясь на части, пока рыбы не обглодают все тела до костей. Его резкий голос всколыхнул недвижный утренний воздух. Все повернулись к Рамсе. — Может, заткнешься? пробормотала Рин. «Извините, я просто говорю, что лучше было бы сжигать их на суше». «Вряд ли собрали все тела», — сказал Бадзы. «В реке было гораздо больше трупов. А сколько там еще осталось солдат-императрицы?» Рин бросила на него взгляд. «Пожалуйста, А «Знаете, это даже забавно. Рыба будет кормиться трупами, а потом мы съедим рыбу, то есть буквально будем есть тела врагов». Рин посмотрела на него затуманенным взглядом. «Зачем ты так?» «А что, разве не забавно?» Бадзе обнял ее за плечи. «Эй, не реви! Прости меня!» Рин проглотила комок в горле. Она не намеревалась плакать, даже не понимала, почему плачет. Она ведь не знала этих людей, горящих сейчас в погребальных кострах. У нее не было причин горевать. Она не виновата в этих смертях и все-таки чувствовала себя несчастной. «Мне просто это не нравится», — прошептала она. «Мне тоже, малыш». Бадзы похлопала ее по плечу. «Но такова война, даже когда ты оказываешься на стороне победителей».